Удары молний, казалось, вычищали землю своими острыми когтями. Своими мощными ударами они разрушали здания, убивали монстров и в клочья разрывали деревья. Так, о! Некроманты видели черные, как смоль, тучи, собравшиеся над монастырем, и вылетающие из них молнии, каждый удар, который вспахивал землю невероятной силой. Каждая вспышка была настолько яркая, что у некромантов даже слепило глаза, а, услышав звук грома, они в полной мере могли ощутить подавляющую силу буйства природы. «Невероятно! Это что, Вик применил какое-то атакующее заклинание? М -м -м, его мощь превосходит любую широкомасштабную магию. Должно быть, там умирает немало монстров!» Как и предполагали некроманты, Монстры в монастыре несли огромные потери. Мечи, которые они держали в руках, были для молнии превосходными магнитами. Они погибали от одного единственного прямого попадания, а в некоторых случаях, когда молния была заряжена сверхсильно, то остаточное электричество расходилось вокруг и наносило урон здоровью всех ближайших монстров. Обычно к там кому могла привести лишь одна исключительно мощная, продвинутая магия, наблюдение за действием которых для магов было настоящим удовольствием. Но Виит не был магом и не мог позволить себе такую роскошь. Я должен выжить! Как только Виит услышал, как неподалеку в землю ударила молния, то обеими руками начал закапываться глубже в землю, чтобы не попасть под следующий удар. Бесконечный инстинкт Самосохранение. Он копал быстрее собаки, пытавшись отрыть кости, которые она спрятала несколько дней назад. Он и подумать не мог, что удары молнии могут быть такими сильными, словно сама природа пыталась доказать, что значит мощь великого природного бедствия. Отовсюду раздавались предсмертные вскрики умирающих монстров, будто сами небеса разверзлись, заполнив все окружающее пространство звуками взрывов и ударов. Эффекты Монастыря и без того ежесекундно сокращали здоровье нежити, а поскольку Виидо в любой момент тоже могла ударить молния, не было никакой гарантии, что сегодняшний день он сумеет благополучно пережить. Баяние великого природного бедствия представляло из себя на настоящее оружие массового поражения, эффект которого пряжи превышал все ожидания в несколько раз. Единственная проблема этой техники заключалась в том, что Вииду тоже нужно было пройти через все это. А ведь Виид сейчас там сражается. Не каждому дано называться богом войны. А зачем он вообще полез в это пекло? Некроманты, восхищенные подвигом Виида, подняли вверх большие пальцы по направлению к монастырю. В их головах крутилась картина, где бог войны... «Мужественно уничтожает монстров, одного за другим, окруженный бьющими в землю разрядами молний». «Да уж, эта сцена даже круче, чем в кино!» «Давайте тоже поднапряжемся!» Некроманты подошли к монастырю поближе и начали произносить поддерживающие заклинания, направленные на нежить. К счастью, спустя три минуты удары молний прекратились, но для тех, кто испытывал это непосредственно, время тянулось бесконечно долго – Большинство монстров должны были противостоять грозе лишь своими голыми телами. Она не просто забрала жизнь многих монстров и частично шокировала других, но, и что важнее, сильно снизила их боевой дух. о неужели это закончилось? Звуки стихли, и Виит решил высунуть голову из своей ямы. Сейчас он как нельзя больше напоминал собой крота, который забился в свою нору в желании выжить лишь только он услышал какой-то подозрительный звук он тотчас же накрыл голову плащом и занырнул обратно в яму молнии еще били хоть и реже Спустя некотор... некоторое время ситуация окончательно успокоилась и только когда вид решил выкарабкаться и только тогда решил О, вид решил выкарабкаться из своего укрытия ха а умерло то немало повсюду валялись трупы монстров несчастью, рыцари смерти тоже потеряли четверть своего состава под ударами молний, а пока Виид прятался, они продолжали сражаться с монстрами. Однако вояние великого природного бедствия на, этот, на этом еще не закончилось. Вдалеке от вида сформировался вихрь, пожирающий и разбрасывающий монстров с нежитью по равнинам Натальи вид вскочил на свою горгулью, намереваясь улететь подальше, но вид, но вихрь изменил свой курс, а затем, пройдя мимо монастыря и вовсе исчез. Зень, закончилось бедствие, закончилось действие навыка вояния великого природного бедствия. Вызвав бедствие против монстров, ваша слава увеличилась на 3459. В связи с уничтожением строений заброшенного монастыря ваша вера уменьшилась на 25. Вы получили титул «Скульптор, управляющий бедствиями». Удача уменьшилась на 10. Виит мог прославиться просто благодаря использованию вояния великого природного бедствия, конечно, в плохом смысле этого слова. «Сейчас же садитесь на своих горгулий и отступайте!» Сам по себе вид мог продержаться дольше, но вот состояние рыцарей смерти оставляло желать лучшего. Они долго сражались с высокоуровневыми монстрами, но вояние великого природного бедствия оказалось за гранью их возможностей, а потому сейчас им лучше всего было отступить. Восстановив силы при помощи некромантов, вскоре они снова пошли в атаку на монастырь, К тому моменту за его стенами уже вовсю кипело сражение, подошедшие нежити. Монстры и мертвецы сцепились в ожесточенном сражении, причем последние э, несли постоянные потери от воздействия божественной силы. Если взглянуть на монастырь со стороны, то сражение, казалось, охватило его целиком и полностью. Настоящее столпотворение, в котором монстры и нежить, перемещались между собой. Дзинь! Скелет воин разрушил алтарь монастыря Эльвенс. Скелета воина, который разгломил алтарь своим топором, моментально уничтожила яркая синяя вспышка, но вместе с тем ослабла и божественная сила. «Уничтожить всё!» – орали рыцари смерти, мотивируя основную нежить. После нанесения монастырю ущерба у вида упала характеристика веры, но он все равно должен был рискнуть. Божественная сила монастыря Эльвенс ослабла, ежесекундная потеря здоровья уменьшена. В настоящее время нежить все еще не может использовать свои навыки. К некромантам начали возвращаться их магические способности. Разорвать в клочья всех монстров – вид впереди – сражался с монстрами, а подоспевшие некроманты находились чуть позади и были заняты превращением трупов в нежить. По мере того, как божественная сила, защищавшая монастырь, слабела, силы нежити пугающе увеличивались. Рыцари смерти также восстановили свою боевую мощь, так что монстры вместо того, чтобы продолжать сражаться, решили просто убежать. Они посчитали, что больше не смогут удерживать монастырь от вторжения армии мертвых, догнать их. Наибольшее достижение можно было получить именно преследуя своего противника. Вот и Виит гнался вслед за убегающими монстрами по равнинам Наталии, планомерно уменьшая их численность. Это приносило ему немало очков опыта. Все монстры на равнинах Наталья были уничтожены. Все монстры, тревожившие бессмертный легион, исчезли. Монастырь Эльвенс был бельмон на глазу у нежити, так что рыцарь смерти, добившийся его падения, заслуживает большей награды. Теперь вы можете навестить Берекина Деморфа и претендовать на получение окончательного повышения в ранге. Слава увеличилась на 2937. Вы станете известны как новый лидер среди нежити в Бессмертном легионе. Сила нежити увеличилась на 64. Видельство увеличилось на 25. Боевой дух и харизма увеличились на 12. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. По факту на равнины Натальи пришло больше 100 тысяч, больше 110 тысяч нежити, которым противостояло всего лишь 14 тысяч монстров. Но даже учитывая такое огромное препятствие, как божественная сила, нежити удалось победить в этом бою. Но ну вот теперь я могу встретиться с Береканом. Глубоко вздохнул Виит. Он в полную приблизился к своей первоначальной цели – встрече с Береканом. Ведь в это самое время его мора стала мишенью бессмертного легиона, теряя при этом очки общественного порядка, производства, сельского хозяйства и даже уровня рождаемости. Берекан представлял собой угрозу для всего северного континента, поскольку в будущем в любой момент мог восстановить свою былую силу. И именно по, э, поэтому причиной, по которой Ви так старательно проходил все эти задания и повышал свой ранг в Бессмертном Легионе, была возможность встретиться с Береконом и окончательно упокоить его. Вся его работа представляла собой подготовку к восстанию. Затем он послушал, о чем болтают остальные некроманты. «О, наконец-таки я смогу выучить более мощное проклятие!» А мне далось новое заклинание призыва нежити. «Орва, а у тебя что?» «А я получил трупную мантию». Награды игроков отличались в зависимости от их достижений за время сражения, но никто из них так и не получил приглашение от самого Берекона. Марей и Виит находились внутри монастыря. «Ну что, давай выйдем и устроим праздничную вечеринку в честь победы?» Это место до сих пор оставалось не самым хорошим для нежити, поскольку часть божественной силы все еще продолжала литься из-под земли. Рыцари смерти уже сидели на горгулях ожидая приказа к отступлению. «Ай, я должен найти сокровище!» С острым чувством сожаления Вииду пришлось покинуть монастырь вместе с остальной нежитью. Именно он привел армию мертвых к победе и сейчас возвращался от кинкровантов да здравствует бог войны ведь ним спасибо что помогли там так быстро закончить это задание игроки перекрикивали друг друга пытаясь поблагодарить его сейчас покачатью битвы им казалось что сражение выдалось достаточно легким но все они знали что без командования виида их шансы на победу были практически нулевыми Взять монастырь силой было отнюдь нелегко, и если бы монстры оказались чуть более стойкими, то вся нежить была уничтожена бы божественной силой. Тем не менее, Вит проник в монастырь со своими рыцарями смерти и переключил на себя внимание защитников, выиграв для нежити время. Если бы шторм монастыря затянулся еще хотя бы на час, нежити нипочем не удалось бы взять его». В конце концов, армия мертвых сумела выиграть битву против времени. Некроманты хорошо это понимали, а поэтому были благодарны Вииду за его безрассудную решительность, благодаря которой он сумел довести задание до конца. Но Виид не ценил пустые слова благодарности, ну я не так уж и много сделал. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На день рождения или выпускной, как правило, дарят подарки. А сейчас вид был расстроен тем, что за все, что он сделал для них, он услышал простое спасибо и разочарован в них, поскольку они не знали о таком понятии, как «дружеская благодарность» в виде подкупа или взяточничества. Но я сам бы с этим тоже не справился. Единственное, что утешало Виида, так это понимание того, что задание можно было пройти лишь с полной поддержкой некромантов. Помимо Марэ, с которым он в последнее время вместе охотился, Хериан тоже немало помогала ему, убедив других последовать его плану. Он справился с заданием потому что Дженна и Отом полностью поддерживали его и приняли непосредственное участие в его плане, так что он не мог просить их о благодарности. Вид внес наибольший вклад, но все это было достигнуто лишь благодаря содействию других некромантов. Поистине поразительное количество нежити. Полот привел своих рыцарей, магов и рейнджеров К месту, находящемуся недалеко от равнин Натальи, и приказал им быть наготове. Добраться сюда им было непросто, поскольку повсюду блуждала нежить, видимо отставшая от основной группы. Однако, благодаря четким указаниям Забрина, им удалось максимально приблизиться к центру событий. Интересно, смогут ли некроманты победить? Он с интересом ожидал начала сражения Передвижение армии Полона должно было оставаться в тайне, так как сама операция значилась как секретная. Однако через несколько мгновений после начала битвы Полон получил встревоженный шепот Забрина. Бог войны появился. Полон пытался прибрать к рукам весь бессмертный легион путем переманивания на сторону гильдии Гермес других некромантов. Однако его первоначальной целью все равно оставался Виит человек, известный как конкурент Бадырея. С этого момента Полон перевел все общение в чат гильдии, чтобы Ренджеры и маги тоже могли все слышать. Полон, это точно вид Забрин, он спел песню, и некроманты сказали, что это определенно вид. Кроме того, он был среди неопознанных игроков. Полон, ты уверен в этом? Забрин, он затрубил в рок, рок Теерезиса. Всем было известно, что этот предмет принадлежал именно Вииду. А раз так, все сомнения в его личности отпадали. Битва с Виидом. Полонно от волнения даже затряслись руки. Он был высокоуровневым игроком, занимал серьезный пост в гильдии Гермес и прошел через сотни боев, однако никогда не сражался против таких крупных шишек, как Виид. Чат гильдии мгновенно Загрузился сообщениями от известных ее членов, которые проявили острый интерес к ситуации. Забрин. Только что Виит верхом на горголье залетел внутрь монастыря. Полон. Разве ты не говорил, что нежить не может заходить в это место? Забрин. Ну, это чрезвычайно опасное место, но он все-таки туда зашел. Полон, если так, тогда маги, рейнджеры и рыцари должны быть наготове, если он выживет и выберется, то и мы им тут же займемся. После этого Полон стал терпеливо ждать дальнейших новостей от Забрина. Забрин, нежите очень непросто ворваться в монастырь, хуже место для нее... «Чтобы сражаться, и не придумаешь!» Забрин сообщал в чат гильдии абсолютно обо всем, что происходило на поле боя. Даже высостоящие лидеры обратили на него свое внимание. Забрин был настолько занят докладами, что не успевал даже произносить заклинания. «Та-да-дам!» Когда грянул гром и ударила первая молния, даже то место, где засел полон и его подразделение, осветилось яркой вспышкой. Он мог себе только представить, насколько жестокое сражение идет сейчас в монастыре и у его стен. Полезть такое место с одними только рыцарями смерти. М -м -м. Даже Виит был не бессмертен. Но Полон надеялся, что Виит не умрет в этом монастыре. Его жизнь должен забрать именно я. Это единственный приемлемый способ выполнить порученную мне миссию. Он продолжал ждать, пока Забрин не доложил о том, что нежить взяла монастырь. Забрин добавил, что хоть это и чрезвычайно трудно, но виду вновь удалось пройти задание. Забрин, вы можете выдвигаться, он вышел. Очень удобно, когда кто-то информирует обо всем, что происходит. Выходим, командовал Полон, поднять флаг. Один из его рыцарей поднял флаг Гильдии Гермеса на котором изображалась корона и замок. Поднятие флага повышало боевой дух воинов императора Хейвен и одновременно с этим давило на врагов с психологической стороны, напоминая им о статусе гильдии Гермес как сильнейшей на континенте, нежить зоны досягаемости. Вид находился немного в стороне от общей группы некромантов – Но подразделение полоно уже могло с легкостью достать нежить стрелами и заклинаниями. Не дать им времени на восстановление, в атаку! Маги начали делать пасы руками и произносить слова заклинаний. Огненный круг! В воздухе появились огромные огненные шары, и тут чажи полетели в сторону армии мертвых. Это мощная магия ослепительно сияла и оставляла за собой пепельный след. «Нас атакуют! Здесь маги!» Некроманты закричали от удивления, но уже было поздно. Магическое пламя врезалось в нежить и быстро стало расползаться во все стороны, будто живое. Ренджеры тоже не стояли без дела, а быстро натянули тетивы, тет -тет тетивы своих луков и подготовились к залпу. Огонь, стрелы, словно дождь, обрушились на нежить. Нежить была исключительно, нежить несла исключительно большие потери. Даже упыри с огромным запасом здоровья падали с двух попаданий. Стрелы этих лучников были выконываны из серебра, благословлены жрецами, не говоря уже о том, что их вдобавок осветили живой водой. Гильдия Гернес внимательно изучила видео прошлой битвы Виида, где он был в облике реча Яра, и пришла сюда во всем вооружении. У нежити даже времени не было, чтобы ответить. Их ряды прямо-таки выкашивали потоки магии и серебряных стрел. Что? Что это такое? Другие игроки? Здесь есть кто-то, кроме некромантов? У них что? Тоже задание в этом месте? А почему тогда они нападают на нас? Смотрите, это флаг Ригельдия Гермес. Как они вообще сюда попали? Вон там, это же полон, ведущий рыцарь Крема. Некроманты были в полной растерянности, так как даже предположить не могли, что сюда явится штурмовой отряд гильдии Гермеса, нападет на них. Встать в строй, поднять деревянные щиты и защищаться. По команде вида нежить начала занимать оборонительное построение. Однако внезапное настро... нападение гильдии Гермес все равно привело к огромным потерям, ведь мертвецы и без того были порядком ослаблены божественной силой монастыря. Плотно сбившимся скелетом было трудно блокировать стрелы и широкодиапазонные атаки, так что э, намного выгодней было просто отойти назад. Однако отступление тоже было не вариантом, потому что позади располагалась та область равнин Натальи, на которой все еще действовала божественная сила. Даже несмотря на реорганизацию нежити под командованием Виида, магия просто-напросто опус опустошала их. Как ни крути, благодаря внезапному нападению повреждения были просто колоссальны. «Рыцари смерти, садитесь на горголи и поднимайтесь в воздух и делайте вид, что хотите контратаковать» виду ничего не осталось, кроме как в спешке принять чрезвычайные меры. Отправленные им рыцари были элитными воинами, которых и так до полусмерти сожгла божественная сила монастыря, но он вынужден был пожертвовать ими, чтобы дать шанс другой нежити. Полон, глядя на происходящее, поднял вверх свой меч – Его тактика заключалась в том, чтобы разнести врага магией и стрелами, а затем добить отрядом конных рыцарей. Он слегка торопился, поскольку очень хотел стать лицом к лицу с виидом. В атаку! Услышав команду, вперед поскакала двести рыцарей крема. У каждого из них была своя собственная легендарная лошадь, и хоть сейчас они казались... Не больше зернышка или даже песчинки, но они приближались с ужасающей скоростью. Скелеты и упыри занять оборонительное построение против рыцарей, плотнее сомкнуть ряды. Как только вид увидел новых врагов, он начал спешно проводить приготовление. Как правило, скелеты выполняли любые приказы, даже если это могло привести к перелому их позвоночников. Но вот несущихся на них... На полной скорости рыцарький отряд у кого угодно мог вызвать панику. Их боевой дух падал так, что на формирование хоть какого-то построения требовалось куда больше времени. Некроманты были зажаты с двух сторон. Они продолжают атаковать нас. Может, вместо того, чтобы стоять и смотреть, начнем сражаться? Некроманты приступили к накладыванию проклятий и созданию костяных стен». Однако подобные заклинания были малоэффективны против тяжелых рыцарских доспехов, так что всадники просто пробивали костяные заграждения и продолжали скакать вперед. Но некроманты не останавливались, вызывая болотистую почву и колючие растения, снижающие скорость рыцарей полон в виде это громко прокричал, «У меня нет никаких претензий к некромантам, мы хотим только вида, так что уйдите с дороги. Если кто-то попытается ему помочь, то будет иметь дело с гильдией Гермес». Смертельное предупреждение от гильдии Гермес. Неугодный гильдии Гермес человек и ногой бы не попал в королевство Хейвен, а также не смог бы вступить ни в одну из э, аффилированных с ней гильдий. Да и в целом на Центральном континенте для такого человека не осталось бы ни одного безопасного места. Гильдия Гермес часто пользовалась услугами целых отрядов убийц, чтобы позаботиться о тех, кто попал в ее список, а потому была очень хорошо известна за подобные позорные действия. Зная обо всем этом, некроманты хоть и колебались, но все-таки опустили руки, но вид слегка улыбнулся «Да, жизнь всегда означает одиночество». Он еще давно предсказал, что гильдия Гермес будет преследовать его вновь и вновь. Во время бесконечных войн на центральном континенте он основал свое собственное королевство на безопасном севере. И раз они так хорошо подготовились для боя с нежитью, это лишь укрепляло его догадки. Как правило, с ним рядом всегда были его оживленные скульптуры или надежные товарищи. Но сейчас не было ни малейшего шанса, что он раз, э, раздобудит подкрепление, равное по силу войску гильдии Гермес. Будь у противника всего 10 магов 350 уровня и выше, виду уже было бы крайне сложно укрыться от их атак. А здесь были не только маги, но еще и рыцари и рейнджеры. В противоположность своим противникам,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 Вид был сам по себе, он знал, что если бороться против гигантских могущественных гильдий, то можно запросто попасть в подобную несправедливую ситуацию. Но все же это не хуже, чем рост цен на газ зимой или уменьшение размера порции мороженого при увеличении его стоимости в летний период. Критикуя прогнившее общество, он вынул свой меч, собрав силу, В кончиках своих пальцев он покрепче вздышал печь, глядя на приближающийся, словно ветер, рыцарей. Мое тело находится в худшем состоянии. Несмотря на то, что живучесть вида как нежити не уменьшилась, но от его здоровья оставалась всего треть максимального запаса. Хоть он уже и вышел за территорию монастыря, последствия негативного воздействия божественных сил до сих пор еще не прекратились. На текущий момент все его боевые возможности были снижены примерно на 15. Поначалу Виит думал просто запрыгнуть на горгуле и улететь. Но тогда он наверняка бы стал целью для всех лучников и магов. Кроме того, у него не было времени на то, чтобы собрать всех рыцарей смерти и сформировать вокруг себя плотное защитное кольцо. Но даже если бы у него это получилось, у них всех все равно не получилось бы долго продержаться под запалами стрел и заклинаний. «Вся нежить! Слушайте!» – громко прокричал Вид, используя рев льва. Вид говорил медленно, настраивая дыхание на сражение. Рыцари Крема тем временем были все ближе и ближе – 500, 400 метров, 300. В отсутствии мечтательства со стороны некромантов рыцари сокращали дистанцию со скоростью пули. «Отменить защитное построение!» и построиться в атакующее. Для того, чтобы остановить вражеский прорыв, одних только упырей, скелетов и зомби явно было мало. Даже если подключить к этому элитную нежить Виида, они не смогли бы противостоять тяжеловооруженным рыцарям. Таким образом, если не работает защита, нужно идти в атаку. Вот каков был метод Виида, если нежить, Перемешается с рыцарями. Мертвецы больше не будут пешетями для магов и лучников. Все в атаку. Вся нежить, за исключением разве что тех, что стояла позади, пошли прямо на рыцарей. Все они были ранены и прихмарамвали, но их число было поистине огромным. О, вид позор на твое имя! Если ты думаешь, что сможешь держать нас с этой убогой нежитью, то ты просто смешон! С досадой выкрину... выкрикнул Полон. Лишь воины солдаты с правильно подобранной амуницией смогли бы выдержать атаку конных рыцарей, а нежить с их слабенькой защитой была для них, как масло для ножа, в бой! Столкновение рыцарей и нежити скелетов просто снесло, а их кости разбросало по сторонам. Каждый удар копья или меча превращал как минимум одного упыря в серый пепел. Из... У этих рыцарей даже оружие было покрыто серебром, что наносило нежити максимальный урон и хватило ума на то, чтобы использовать против нежити божественную силу, живую воду и серебро. Вертвецы-ветераны, которые старательно растились Виидом и другими некромантами для штурма монастыря Эльвенс, были беспощадно убиты. Пока рыцари расправлялись с нежитью, Виид двигался. Как я и думал, от нежити мало проку. Невозможно остановить тяжелую конницу – полутораметровой нежитью. Тем не менее, он должен был попытаться использовать хоть, э, хотя бы их количество. Вид смешался с другой нежитью. В живых оставалось еще около 130 рыцарей смерти, призванных другими некромантами, и которые не доросли до ранга, позволяющей им летать на горгулях. И вот, когда Дулахан и рыцари смерти бросились на рыцарей, Гильдия Гермес, Вид смешался с ними и атаковал. Темная энергия. Он использовал один из навыков рыцарей смерти, потребляющий манну, но увеличивающую атаку. Хераимское фехтование. Глядя, как ближайший к нему рыцарь был занят прокалыванием Дулахана, Вит развернулся к его лошади. Дзинь! Первая последовательная атака прошла успешно, ловкость увеличена на 20, и го-го, как только лошадь была убита, рыцарь рухнул на землю. В этом и заключалась опасность атаки верхов, падение с лошади. Мало того, что приводило к резкому падению здоровья, так еще и к временному замешательству. Но, поскольку на видо, тотчас же бросились другие рыцари, намереваясь спасти своего союзника. Он не смог закончить начатое и добить упавшего рыцаря. Следующей его целью был рыцарь, пытавшийся остановить своего коня, чтобы не затоптать лежащего коллегу. Пока обе его руки были заняты, одна сжимала копье, а другая, что есть мочи, тянула поводья на себя, вид подпрыгнул и нанес ему два удара. Два внезапных последовательных удара. Два-три. Вторая последовательная атака прошла успешно, сила увеличена на сорок. Третья последовательная атака прошла успешно, ловкость увеличена на сорок. Сразу после того, как мощные удары выбили рыцаря из седла, Виид дважды кувыркнулся в воздухе и забрал его лошадь. «Четыре, пять, шесть!» Вскоре, вскочив на лошадь, он скакал туда, где сражались оставшиеся рыцари смерти. Они находились под жестким прессингом рыцарей Крема. «Он заходит сзади, развернуть лошадей, он преследует нас!» Вид был как пиявка, внимательно отслеживающая передвижение рыцарей и нападания на них. Его скорость была намного быстрее, чем у противника, поскольку он, как рыцарь смерти, обладал более легкими доспехами. Каждый удар его меча приводил к тому, что рыцари либо падали со своих лошадей, либо умирали. Подавляющие способности рыцаря смерти – Вид надеялся, что его рыцари смерти тоже запрыгнут на лошадей и последуют за ним, но, к сожалению, они были заняты добиванием упавших рыцарей. Поскольку он, он был э, сам, у него даже не было времени на то, чтобы открыть рот и выкрикнуть приказ. «Я ждал этого дня! Я инфор! Э, прославлюсь, убив вас!» рыцарям крема ничего не оставалось кроме как сражаться против вида в полоборота поскольку они не вкладывали в удары весь свой вес атаки получились получались неполноценными чего нельзя было сказать о виде который просто разъезжал вокруг и выкашивал своих врагов рыцари ничего не могли противопоставить его жадности информ тоже был одержим жадностью а дополнительное волнение привело к тому, что его движения не были достаточно плавными, и Виит избежал удара копьем. Ему несложно было уворачиваться от колющих ударов, поскольку перед каждым тычком копье нужно было отвести назад. Но вот, если бы его, сдав... его слегка задело, то это могло привести к серьезным травмам, поскольку копья были освещены и покрыты серебром. Спустя пару секунд был... Убит и идфор. Выронив после себя относительно приличный щит, все, о чем думал Вид, исключите Там повышение своих доходов. Полон. Ему уже должен был прийти конец, но он оказывает еще раздражающее сопротивление. Развернув часть отряда, вы можете окружить его и не дать бежать. Группа четыре шесть. Оставайтесь на своих местах. С первой по третью за мной. Согласно команды Полона, рыцарское подразделение разделилось на две части. Одна осталась сражаться с Виидом, непрерывно атакуя и обороняясь, а другая начала поворачивать в сторону. Земля была прямо-таки услана нежитью, однако рыцари скакали, словно никаких препятствий не было. Ловушка постепенно захлопывалась. Полот его рыцари и даже некроманты, широко открыв глаза, следили за каждым движением Виида, боясь что-то упустить. Он был порядком ослаблен божественной силой и получил тяжелые повреждения, но тем не менее умудрялся сам гоняться за рыцарями и уходить смешиваясь с другой нежитью. Вид поднял взгляд к небу. Там наверху на горгулях еще продолжали летать рыцари смерти, но большинство из них уже было сбито непрерывным шквалом магии и стел. Невозможно было проникнуть сквозь Столь плотный заградительный огонь лучников и магов. М -м -м, это совсем нехорошо. С тем, что осталось от нежити, я даже всех рыцарей не убью. Вид продолжал преследовать рыцарей и наносить им удары. Хераимское фехтование. Он сбрасывал рыцарей на землю в лапы нежити, либо убивал прямо в седлах. Пока он с помощью хераимского фехтования демонстрировал свою огромную силу, прибыл второй отряд рыцарей. «Пора умирать, Виид!» Полон проскакал мимо вида нанеся ему удар копьем. Виид заметил атаку в последний момент и, крутанувшись в сторону, получил косой удар в плечо. «Дзим! Вы пострадали от свирепой рыцарской атаки. Из-за сильного повреждения прочность вашей брони снизилась, защита уменьшилась на 7%. Активированное хераимское фехтование было отменено». Поскольку навык был прерван неестественным способом, вы теряете чувство равновесия на одну целую три секунды. Вы получили удар освещенным оружием, покрытым серебром, атака нанесла в два раза больше урона. Сила нежити уменьшилась. В дальнейшем подобные атаки могут вызвать временный паралич.